Глава 23. Ритуал прошел удачно и почти безболезненно, если не считать того, что у меня от занятия любовью на алтаре остались синяки в самых неожиданных местах. Но меня в очередной раз намазали какой-то чудодейственной мазью, чтобы я не ощущал никаких неудобств, по крайней мере физических. А вот моральные были. После достаточно долгого затворничества снова выходить в свет оказалось трудно. «Даже если убрать смущение из-за того, что все в замке прекрасно знали о произошедшем за закрытыми дверьми и в пещере, то меня ждал официальный бал в честь моего становления королевой долерии Событие, где нужно не ударить в грязь лицом и продемонстрировать, что я достойна стать королевой. Волнуешься?» — спросил Эрон, помогая мне с платьем. «Служанку ко мне попросту не пустили». Иштин строго сказал, что в королевской спальне, куда меня принесли через тайный проход после ритуала, не должно быть ни одного постороннего человека. И что же ответить? Я задумчиво оглядела роскошную и одновременно уютную обстановку, прежде чем повернуться к мужу. Или еще жениху. Надо бы уточнить, кем я сейчас считаюсь. По магическим законам я уже жена и королева. Так мне объяснили звери. которые взяли моду время от времени врываться в мои сны. Есть немного. Не стала скрывать я. Впервые за сколько? Пятнадцать? Или даже шестнадцать дней я увижу других людей. Мы будем рядом. Волноваться нечем. Откликнулся Иштен, который сидел в кресле напротив. Даже о моей сестре? Она ведь не уехала, правильно? Да. К моему сожалению, сделать это в преддверии бала невозможно. Если мы сейчас отправим ее в Эстион, то покажем другим правителям, что не в лучших отношениях с твоей страной. Если какое-то из государств решит начать войну против нас, то обязательно постарается задействовать твою страну. И пусть пока у нас достаточно сил, чтобы противостоять объединенным силам нескольких королевств. «Начинать войну, когда ее можно избежать, вести королевство к погибели, — закончил я. Я все понимаю». Но больше всего меня беспокоит то, что мы не знаем о цели моей сестры. Я приставил к ней несколько своих рыцарей, но безрезультатно. Они не заметили ничего необычного, — ответил Эрон, который закончил с моим платьем и легонько подтолкнул меня к большому зеркалу. Я не стал сопротивляться и оглядела себя, не думала, что буду так хорошо смотреться в традиционных для долерии цветах правящей семьи, красном и золотом. отныне на всех официальных мероприятиях. Я обязана присутствовать только в платьях этих оттенков». «Кстати, насчет целей твоей сестры», — сказал Иштон, поднимаясь с кресла и подходя ко мне. «Думай, она хочет, чтобы ты расторгла брак с нами». «Но зачем? Неужели она узнала ваш секрет?» Я даже побледнела от этой мысли. «Анжела не из тех, кто сможет пропустить подобную информацию». «Навряд ли». Этот секрет оберегается настолько тщательно, что все, кто не относится к королевскому роду и знают его, покинули этот мир. иштен притянул меня к себе, обнимая сзади. «Тогда причина кроется во мне?» — неуверенно спросила я. «Возможно, мы выясняем», — сказал Эрон. «Очень трудно работать на территории другого королевства, тем более такого консервативного, как Остион. В любом случае, Анжела...» ничего не сможет сделать с нашим браком. Разве не так? Мы ведь связаны магически, — сказала я. Объятия Иштена дарили тепло и спокойствие. Только сейчас я поняла, что окончательно вырвалась из-под опеки сестры, которая хотела меня использовать, и это очень порадовало. Да, по сути, не сможет. Только если... Иштен вдруг резко замолчал, словно что-то пришло ему в голову. — Только если что? — переспросила я. Ишта напрягся. Я чувствовала, как расслабленные мышцы резко стали подобны камню. «Только если она не хочет прервать первый официальный бал», — сказал Ишта, отстраняясь от меня. «Даже не сам бал, а его заключительную часть. Олеся, ты же помнишь, что после подписания договора ты должна в присутствии не менее семи правителей различных королевств признать себя нашей женой и произнести речь? Да, я об этом читала». но думала, что это старая традиция, которая давно ушла в прошлое. Старая или нет, но без этого ты не будешь официально считаться королевой долерии. Сама церемония имеет важное политическое значение. Все короли, которые будут присутствовать, подтверждают твои мирные намерения по отношению к долерии. Так было и у наших родителей. Заключаются какие-то договоры, уточнила я. Как все сложно. «Вроде бы столько книг прочла об этой стране, а до сих пор остаются пробелы. Какие-то маленькие, но очень важные моменты». «Разве что незримые, магические», — рассмеялся Эрон. «Договор подписывать будем мы. Ты, я, Иштен. Иштен заранее принесет тебе копию. Или можешь посмотреть в книге. Все королевы этой страны подписывают эту бумажку. Ну и мы, короли, тоже. Эрон». «Лучше будет, если я объясню все эти формальные вещи, а то твои ответы вызывают больше вопросов. Алисия, скоро мой помощник закончит составлять план бала. Там будет расписано все, вплоть до того, в какое время ты должна будешь сказать свою речь. Но если ты хочешь, я расскажу сейчас, что тебя ждет», — сказал Иштин. Последнюю фразу он произнес после некоторой заминки. Видимо, успел заметить мое недовольное выражение. На официальный бал отправляются приглашения всем правителям стран, с которыми Долерия заключила союз, а также тем, с кем планировала. Появление правителя другой страны подтверждает добрые намерения и желание сотрудничать с Долерией. И перед этими правителями я в завершении официального бала произнесу речь и подпишу договор. Речь, как сказал Иштен, достаточно длительная, но ее суть сводится к одному: я должна буду работать на благо Долерии. «Чтить своих мужей и всячески способствовать тому, чтобы быть достойной и почитаемой королевой. По сути, она больше напоминает клятву. Разумеется, у нас тоже будет договор, но по содержанию он чуть отличен. Пообещаем, что будем защищать тебя всеми силами и уважать. Ну и все в этом же духе», — махнул рукой Эрн. «Я так понимаю, последняя часть прелюдной клятвы и подписанием договора, основная, ради которой и затевается весь бал, верно?» И именно эту часть постарается сорвать Анжела. Знать бы только, что она задумала. Скорее всего. Навряд ли это будет открытое нападение. На балу будут присутствовать одиннадцать королей. Пусть они и возьмут с собой попарить телохранителей. Основную защиту им должна обеспечить Долерия. А это значит, кроме аристократов, на балу будет такое количество высокоранговых офицеров, что даже мышь не прошмыгнет, заверил Эрон. Я бы поставил на магию внушение, на насыщенном она не действует, а вот на тебя может. И пусть наши звери дали тебе защиту, я не знаю, на что способны эти астеонские священники. Если ты вдруг прилюдно откажешься от брака с нами, тебя заберут на родину, по крайней мере попробуют».